Против страсти гнева Часть 31. Как преподобный Нил научает побеждать четвертую из осми главных страстей – гнев? Ежели, говорит он, кого-либо томит и мучит дух гневный, питая в нем злопомнение и возбуждая в ярости воздать злом и отомстить оскорбившему, Кто да вас поминет, он сей глагол господень. Аще не отпустите хиждого брата своему от сердец ваших предвяшений их, не отец ваш небесный оставит вам с обрешений ваших. Атмосфера глава восемнадцать стих от Марка глава 11, стих 26. шестой. Итак всякий Кто желает получить прощение грехов своих, впервые должен от сердца простить брату своему, ибо под тем условием и повелено нам просить прощение от Господа, если сами прощаем. Если же не оставляем сами, то явно, что и нам не оставится. От Матфея, глава 6, стих 12-15. Часть 32. Как выясняет преподобный Нил Богопротивность гнева? Да будет нам известно, говорит, что если мы и добрые дела совершаем, но от гнева не воздерживаемся, то они не угодны Богу. Ибо сказано отцами, если гневливый и мертвого воскресит, молитва его не Богу приятна. Сказано же себе не в том разуме, будто бы гневливый не может воскресить мертвого, но для того, чтобы показать мерзость его молитвы. Посему никогда не должно нам гневаться на брата, ни причинять ему зла и неприятности, не только словом и делом, но и видом. Ибо сказали отцы, можно оскорбить брата и одним видом. Да изгоняем из сердца наши гневные помыслы, что и есть сердечное оставление брата. Часть 33. В чем состоит победа над гневным духом? Великая, говорит Авва Дорофей, и блистательная победа над гневным помыслом в том состоит, чтобы возносить молитву за брата, который оскорбил нас взывая так, «Помози, Господи, брату моему, и налег, и за молитвы его помилуй и меня грешного». Здесь то, что молимся за брата, есть знак любви к нему и благорасположения, а призвание его молитв в помощь себе выражает наше смирение. Должно, кроме сего, и благодетельствовать Ему по возможности. Так то и исполняются сии заповеди Господа. Любите враги ваши, благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, и молитесь за вам на вас обиду. От Матфея, глава 5, стих 44. Исполняющему сие, Господь обещал такое воздаяние, которое превышает все прочие обетования. Обещал не царство только небесное, не утешение и радость, как прочим, но сыну положение. Будете, сказал он, сынови отца вашего, и же есть на небесе. От Матфея, глава 5, стих 45 даже сию заповедь и обещав толикое воздаяние за исполнение ее. Господь Бог наш Иисус Христос, что заповедал и чему научил, то и Сам все совершенно исполнил, подая нам пример. Да и мы будем подражателями Ему, сколько нам возможно. Ибо сколько Он претерпел за нас грешных, зла от иудеев. И он не только не прогневался на них, но и молился за них Отцу Своему, вещая, «Отче, отпусти им грех сей!» От Луки, глава 23, стих 24. И все святые, шествуя сим путем, не злобили, обрели ту благодать, что не только не воздавали злом оскорбителям своим, но и благодетельствовали им молились за них и покрывали недостатки их, жаждали исправления их и являли им полную любовь и благорасположение, когда они приходили в чувство и сознавали свой грех.